Старый пилот, проговорившийся начальнику, как-то плакал за стаканом рома, а бывший летчик, ныне развозящий замечательные запечатанные обеды, сидел с ним и думал, что делать. Положение осложнялось тем, что начальник требовал для своей командировки старинный бомбардировщик, и уже одно это было подозрительно. В конце концов, молодой бывший летчик уговорил старого — на это пошла лишняя бутылка Рома, взять его с собой в этот полет на бомбардировщики, и в назначенный вечер хмурый толстый начальник в полной летной форме и при орденах — все-таки за министра большая сила — с каким-то чемоданчиком взошел на борт бомбардировщика, не подозревая о том, что его сопровождает еще и грузчик готовых обедов, готовый на все». Начальник потребовал у пилота открыть бомбовый люк — этот люк открывается прямо из салона самолета, такая устаревшая была конструкция — и положил туда очень бережно свой чемодан, после чего прошел в кабину и сел на почетное, как ему показалось, место у окна. Что касается бывшего летчика, который спрятался под брезентом, То он со своей стороны быстро вытащил чемоданчик обратно, бесстрашно открыл его и вынул оттуда одну маленькую штучку, а затем захлопнул чемоданчик, положил его на место, закрыл бомбовый люк и снова лег под брезент рядом на всякий случай. Самолет разбежался и тяжело повис в воздухе, гудя своими старыми моторами. И вот ближе к полуночи наш транспортировщик. Запечатанных обедов услышал нежный, ласковый запах острова. И одновременно дикий крик в кабине пилота. Это орал начальник. «Как не открывается?» — вопил он. «Как это бомбовый люк может не открываться? Ты мне, Ваньку, не валяй тут, понимаешь. Только что открывалась — стрелять буду». Так вручную открывалась. Этому катафалку сто лет. Механика не работает». — Стрелять буду! — визжал начальник. «Да заела — Да заело крышку! — хрипло кричал в ответ старый летчик. — Ты кувалды, разводной ключ имеешь? А ну иди, открывай вручную. — Я пойду, пойду. А кто этот гроб поведет? Ты? Ты, что ли, начальник? — хрипел летчик у штурвала. — Я не хочу поцеловаться носом с этим островом. — Я тебя... «Я тебя за это знаешь куда отдам? Да я тебя... я тебя премию лишу!» А волшебный запах заполнил весь самолет, и, видимо, внизу уже проплывал огонек замка. Но молодой бывший летчик не смотрел в окно, а лежал под своим брезентом. В кабине тем временем продолжался крик. «Обратно, скотобойни! кричал начальник. поворачивая оглобли!» «Домой!» — кричал пилот. — Не домой, хроник, вот вернемся, я тебя уволю. Заходи над объектом, ты, независимый, видишь, внизу лампочка светит. — Вот делай круги туда-сюда, понял? А я пойду сам соображу. И спустя мгновение бывший летчик из-под своего брезента увидел, как начальник подбегает и пыхтя открывает крышку люка. Дикий, одуряющий запах сада чуть не сшиб его с ног. Начальник даже зашатался. У летчика под брезентом тоже закружилась голова, но тем не менее он выскочил из-под брезента и столкнул своего толстого бывшего начальника в бомбовый отсек, а затем захлопнул крышку и задраил ее как следует до упора. После чего он побежал в кабину. Старый пилот плакал. Бомбардировщик делал круги над островом. В кабине стоял запах чего-то настолько прекрасного, что хотелось выпрыгнуть из самолета и плететь по глупому, маша руками. Внизу моргал огонек под крышей дворца. Фляжку с Ромом старый пилот держал неотлучно при губе, отчего самолет бултыхался, как жидкость в его посудине или наоборот. Грузчик запечатанных обедов сменил своего старого товарища за штурвалом и, зорко глядя вниз, повел самолет на снижение. — Я взорвал остров, слышишь? — хрипел старый пилот. — Ты что делаешь, щенок? — Я иду к берегу. Слушай, там есть какой-нибудь пруд на побережье? — Навалом. Тут пляжи, тут и бассейны. А что тебе? увидишь. Через час полета бомбардировщик нарушил границы соседнего государства и с редкой точностью сбросил в бассейн отеля «Пента» бомбовый груз, который приземлился с большущим шумом в виде толстого мужчины и тут же был выловлен двумя пьяными охранниками отеля, которые отдыхали в шезлонгах у бассейна и были теперь мокрые с головы до ног. Взрывная волна». Что, однако, за идиоты работают в соседней стране, думали тамошние разведчики, получив в свои руки такой подарок судьбы. Где пойменный шпион, там премии и награды. Диверсанта сбрасывают в полном обмундировании с документами и орденами, однако без парашюта это раз, и тут же буквально на голову ему же сбрасывают чемодан с бомбочкой, полный бред, но без взрывателя, что тоже необъяснимо. Во всяком случае, пьяные охранники из отеля «Пента» прославились на всю страну. Их снимали в мокром виде вместе с обалдевшим, тоже мокрым шпионом. А также отдельно от него на завтра их совместные портреты были опубликованы на первых страницах газет и так далее. Происходил большой переполох. Пограничники гордились своим шпионом, как грибники белым грибом, а старый бомбардировщик тем временем тихо-мирно вернулся на аэродром без начальника». Вскоре из соседнего государства последовал запрос о шпионе майоре Энн, а в его доме при обыске нашли множество бомб и ножей, причем на чердаке были свалены пустые чемоданы, ранее украденные из багажного отделения аэропорта. Мама шпиона и вся его семья тут же поклялись, что все это принадлежит только ему. Такое у мужчины было хобби — воровать. Они здраво рассуждали, если уж он сидит в тюрьме, пусть сидит. А молодой бывший пилот, вернувшись к себе в свою трехэтажную будку, сладко заснул, потому что, когда все удается, люди очень устают и хорошо спят. Во сне ему снился сад, и он летал среди цветов острова на маленьком самолете типа стрекоза, и запахи сада баюкали его всю ночь. Утром же, проснувшись... Он обнаружил у себя в саду новые диковинные цветы. Видимо, за эту ночь проросли все семена, зерна и бобы, подаренные ему товарищами. Из-за ограды выглядывали удивленные соседи. Все бабочки, округи порхали над крошечным садом летчика, и вообще обстановка сильно напоминала сон, потому что этот клочок земли нестерпимо благоухал. Мало того, молоденькая дочка соседей — Существо, похожее то ли на подснежник, то ли на цветок земляники. Эта девушка помахала ему из-за ограды рукой, покраснела и спросила, не хочет ли сосед выпить с ними чашку чая. А то папа с мамой интересуются насчет семян, отводков и корней. Разумеется, он тут же откликнулся на это приглашение прекрасной соседки. Надо ли говорить, что там, где обычно кончается сказка... Начинается счастливая жизнь.